тем полети, елечинно, не спеша. Караканов равнодушно, думая о своём, Пушкин наложил себе в отдельную чашку. Раз другой зацепил кашей ложкой и скривился. Какую грубую гастрономию приходится есть из одного котла с мужиками? Взглянул на Тимофея, которого считал за своего. Тут рассеянно пожал плечами. Каша-каша. Каша. Ты у нас вроде собаки привык за барами объедки вылизывать, посмеялся Сысой. Но вот ты и не лезет в горло русская еда. Что ты в ней понимаешь, мужик? осклабился Кускин. Это благородное после меня доедали, если хочешь знать правду. Я в белых перчатках любое кушанье пробовал первым. А не понравится, какой генералюшка, я ему в блюдо плюну, после на стол поставлю. Он ест и нахваливает. — Чего тогда с нами увязался? — спросил Васильев. — Без попутал. Соблазнился хозяйской девкой. Пусть знал бы барин, убил с духом по былой жизни посмотрел на кашу Кускин и с набитым уже ртом зашепелявил Киваев тараканову эти-то сласти репы ничего не нюхали а ты знаешь ли что такое суфле ты сой поперхнулся загоготав васька сморщил нос будто муху проглотил дурак презрительно усмехнулся Кускин и со скорбным лицом стал вживать, глядя вдаль. Вечером пойду к Бкадорову Астетрины попрошу. Зачем просить, проворчал Василиев. Ночь не поспим, сами добудем. Очень надо в реке мокнуть, потянулся Кускин. Мне так дадут в беку Томском, каторганные истомских крестьян, государь вои милостию во дворяемых на поселение вместо каторги поймали Кускина на краже. Бели жестоко, чуть живого забросили на таракановскую барку. Мишейка охлость скулил. "Свои, они вступились. У нас в слободе убили бы до смерти за воровство" получал непутёвый священник Васильев. Благодари бог, что жив, и мы тебя битого приняли. Тимофей смущённо молчал и макал шейный платок за борт, давая якуткину приложить к кровоподтёкам. Возле Якутска барки переправились на правый берег Лены и причалили в небольшом заливе. На суше стояли четыре якутские юрты. Место это называлось Ярманка. И всякий путь в Ходск начинался отсюда. Караваны уже поджидали служащей компании. У пристани стояли быки и телеги. Другие чуницы давно перекидали пуфти, котлы, мешки и ящики. От Тимофеева всё набревалось. Только положили якорь на возок, тут же лопнула ось. «Ну и за дело же тебя бьют, холоп!» — хрипел на ухо Кузькину Васильев, в очередной раз перегружая поклажу. Из конторских служащих им охотно помогал горбоносый мужик, лет тридцати пяти, высокий, широкоплечий, приветливый. Когда, наконец, быки потащили телегу с якорем, он скинул суконную шапку, надвинутую до самых бровей. На лбу было выжжено клеймо убийцы звали сильного каторжника Агеев он тоже следовал с транспортом на кодьяк после неченских рудников сделавшись порядочным гражданином среди якутских горожан было много таких жили они в якутске вольно вели себя скромно имели доверие чиновников детей боярских, казаков и якутов населявший город. Ревели быки, скрипели телеги, храпели низкорослые якутские кони. Абос шёл летней дорогой от станции к станции, но вот донёсся слух, что свернули в сторону на дорогу дальнюю. Напримет, мол, большие разливы из-за дождей. На очередной станции пришлось оставить быков и перекладывать груз на верховых коней в переменётные суммы. Таракановская чуница уже радовалась, что Якорь останется здесь, но прикащик велин грузить его между двух коней на качку волокушу. Караван пошёл по девять гружёных лошадей в поваду с одной заводной при каждом вознице из Якутов. В полдень злобствовали слепни, по сырым и тенистым местам людей и коней заедала мошка. Якутские возницы не говорили по-русски. Зато все казаки, сопровождавшие обоз, свободно изъяснялись по-якутски. Старшим у них был десятник попов. Высокий, широкоплечий, по-юношески стройный, хотя в бороде пробивалась уже седина. Свернув в сторону от тракта, караван остановился на ночлег в лесу. В Якуты устроились особо от других и пировали всю ночь отпущенным провиантом.